Небольшая толпа людей собралась у подъемника, где лежал на снегу Слоун, неподвижным взглядом уставившись в небо. Другой лыжный инструктор растирал снегом его лицо, которое было каким-то багрово-зеленым. Фабиан опустился на одно колено рядом с телом, расстегнул молнию на куртке с капюшоном, задрал свитер, рубашку и приложил ухо к белой волосатой груди Слоуна. «Надо отправить его в больницу», — бросил он обоим инструкторам. «И как можно быстрее». Поднявшись на ноги, он провел по лицу руками, как будто его охватила нестерпимая скорбь. «Бедняга много пил», — вздохнул Фабиан. «А тут сразу высота, резкое изменение температуры». «Я спущусь с ним, а вы», — обратился он к инструкторам, — Вызовите машину скорой помощи, чтобы она ожидала внизу. Затем он подозвал меня, обнял за плечи и отвел в сторону. Выглядело, как будто два опечаленных друга скорбят о трагической утрате. В толпе людей пребывало все больше. «Дуглас, мой мальчик!» — шептал он мне, поглаживая по плечу и словно утешая меня. «Я сейчас...» «Спущусь с ним и заберу у него из кармана мою расписку. Вы вы не помните, в какой карман он ее положил, в правый или в левый?» «Вот это я бы назвал истинно благопристойным знаком уважения к умершему», сказал я, по-моему, в левом. «Я просто восхищен вами, милый друг. Он обнял меня крепким мужским объятием. Вы человек, на которого можно рассчитывать». Отпустив меня, он громко произнес, чтобы слышали окружающие «Идите к Лилле, она очень беспокоится». Фабиан поспешил к подъемнику, где оба инструктора уложили труп на двухместном сиденье, пристегнув его ремнями. Фабиан сел рядом на второе сиденье и, заботливо поддерживая мертвеца, дал сигнал, чтобы их спускали вниз. Глава девятнадцатая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 потому преждевременно отдал концы. Урок для всех нас. Я позвонил его жене. Она геройски встретила известие. Будет завтра встречать нас, гроб и меня, в аэропорту Кеннеди. Кстати, не знаете ли, где Лилли в парикмахерской? Невозмутимая женщина. Ее ничем не проймешь. Мне не нравится это в ней. Он взял трубку и попросил соединить с парикмахерской.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 Удивленно поднял он брови. Вот эти недели прошли для меня, как бег по пересеченной местности. Хочу немного отдохнуть, прийти в себя. «Лилия», — сказал в трубку Фабиан, — «завтра я улетаю в Америку, на две-три недели, самое большое. Поедете со мной?» Он слушал ее ответ, радостно улыбаясь.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 «Вашу последнюю затею едва ли назовешь успешной. Однако под конец все оказалось в порядке», — улыбнулся Фабиан. «Но не можем же мы каждый раз полагаться на то, что наш кредитор помрет, и мы у него вытащим расписку». Фабиан рассмеялся и, как ни в чем не бывало, оживленно предложил. «Объясните сеньору Квадручелли обстоятельства, которые помешали мне приехать. Найдете вы его в Порто-Эриоле».